Где-то возле отделения доставки Корыш Фреш продукты с фермы. Квадрант F76. Время 21:50. 385 дней после гианозиса. Эта бронька тебе идет, Бардика. Скират, уперевшись широко расставленными ногами, сидел на заднем сиденье спидера с декой и хрона наготове. Операция шла полным ходом. Периф мертв. Теперь для Скирата настало время проверки. «Выполнен ли перевод кредиток?» Он смотрел на экран, показывавший статус временного банковского счета, который всего через день исчезнет без следа и аудиторских отметок. «Подозреваю, что Совет джедаев не согласился бы...» Джусик поправил сумки, прихваченные грузовыми ремнями спидера. «Даже если бы броню носил сам генерал Киноби. «А вы не слишком об этом волнуйтесь?» ответил Скирата. «Я так далеко не загадывал...» «Наемники Менда в наши дни должны строить планы на будущее, сынок, даже если оборачивается так, что будущего нет вообще. И ты тоже». Джусик рассмеялся. «Я думал, что Мэнда Адя живут одним днем. У вас даже есть проблемы с использованием любых времен, кроме настоящего». Глаза скирата не отрывались от экрана Деки. Наконец тот обновился, и внезапно на анонимном номерном счете в банке Аргу. Появилось 4 миллиона кредиток черными. Скирата нажал подтверждение. Кредитки были на месте. Да, все по-настоящему. Он получил эти кредитки. Он почувствовал, как одна напряженность улетучивается из его груди, а другая, знакомая, привычная, как старый друг, занимает ее место. Он был готов к бою. Он переключил комлинг на всю штурмовую группу. «Готовность, воды, готовность!» Кредитки легли. Теперь мы входим и разгружаемся. Орда на связи, подтверждаю. Дельта на связи, подтверждаю. Мириэль на связи, подтверждаю. А мы получим 10%, — пробормотал Фай. Джусик запустил спидер-цикл. Ты не поверишь, сколько можешь на этом срубить, Фай. Спидер взвился в воздух и развернулся на 90 градусов, прежде чем Джусик нацелил его на склады Куру Желательно бы не сломать шею. «Извини, Кэл», — откликнулся Джусик. Скирата проверил хрона. 21.55. Хорошая встряска от летания Дха Верда могла бы его здорово подбодрить, но тут было не то поле боя. «Бардика, эти тюки со взрывчаткой хорошо запакованы, верно?» «Совсем тщанием. Они здорово мешают управлять спидером. Всего несколько минут. Потерпишь». У Дейзи», — Джусик оскалился. «А если что-то слегка растреплится, я могу использовать силу или как?» «Но без свидетелей». Двинули. Джусик привел Спидер к посадочной площадке, взяв слишком высоко. Искерата заметил орды и сева, распластавшихся на складской крыше, когда они, писав спираль, заходили на посадку. Оба солдата не двигались. Мегу и Дельту нигде не было видно. Это его очень успокаивало. Это было наслаждением. тренировать бойцов, которые стали солдатами, лучшими, чем когда-либо мог быть он сам. Однако этот вечер будет для них испытанием. Сейчас тут взрывчатки достаточно, чтобы стереть с лица земли весь квадрант и еще прихватить изрядно за его границами. На поле боя это замечательно, но не в городе. Осторожно, действуй осторожно. Спидер остановился и завис почти над самой землей. Группа из пяти мужчин и среднего возраста женщины, которую он видел на прошлой встрече, была комитетом по встрече. Все они носили по бластеру, на поясе или же свободно болтавшемуся подмышкой. Они указали Джусику на пятачок между двумя грузовиками, укрытый ото всех, кто мог бы пролетать мимо. Скирата и Джусик слезли со спидбайка и выпрямились, уперев руки в бока. Спокойные и деловито выглядящие. Скирата снял шлем. Джусик оставил свой «Бушей» на месте. «Кредитки прошли нормально», — сказал Скирата. Женщина пристально смотрела спидер, навьюченный, как татуинская банта, безликими свертками из грубой мешковины. «Все это класса пятьсот?» «Четыреста килограммовых брикетов, упакованных по десять. Я посчитал, что вы разделите груз для безопасности». Женщина пожала плечами. «Мы знаем, как обращаться со взрывчаткой». Она потянулась, отстегнула один из свертков и присела так, чтобы упаковка из десяти брикетов аккуратно выскользнула из свертка на землю. Она взглянула мельком на тугую обертку и вытащила из кармана нож. Скирате не требовалось видеть лицо Джусика, чтобы знать, что в нем не осталось ни кровинки. Не тыкай в нее ничем металлическим, ее подорвет электролитической реакцией. Маленькая химическая модификация Мериэла – чтобы устроить неприятный сюрприз бомбоделом на случай, если кто-то из них сбежит со взрывчаткой. Могла их всех прикончить. Эй! — раздраженно окликнул Скирата, моля силу, чтобы его голос не звучал, как у испуганного человека, каким он сейчас и был. В нее ножами не тыкают, женщина. Ее аккуратно распаковывают. Слушай, давай лучше я. Ты точно понимаешь, что делаешь? В ушном микрофоне его комленка раздался синхронно невольный сдавленный вздох. Он расслышал, как Орда пробормотал. «Осик!» «Ты наглый маленький мандалорианский мерзавец!» Она фыркнула, но выпрямилась, уступив ему работу. А еще она направила на него бластер. Скирата разорвал упаковку подрагивающими руками и вскрыл один брикет, разорвав оболочку зубами и открыв его мягкое, светло-коричневое содержимое. На вкус оно было странно сладковатым. «Вот, вопросы есть?» Женщина хмуро взглянула на него и растерла кусочек взрывчатки меж пальцев. «Я проверяю, не просроченный детонит ли здесь?» «Вот что я скажу», — ответил Скирата, прикидывая, не догадается ли Джусик применить прямо сейчас внушение. «Показывай в произвольном порядке, на какие хочешь упаковки. Я их распакую, и сможешь убедиться, что это не куклы». Он услышал в ухе голос Орда. «Кэл Буир, ты нас пугаешь». «Хорошо». Женщина ткнула в другой тюк на спидере. «Этот! Распаковывай здесь!» Скирата повиновался. Он распаковал тюк и подождал, пока она не выберет произвольный брикет. Он его вскрыл и отдал ей на обследование. Всю процедуру она повторяла три раза. Скирата выпрямился, уперев руки в бедра и демонстративно вздохнул. «Я свободен на всю ночь, милая. А ты как?» женщина поглядела ему в лицо так словно ей внезапно очень понравилась мысль пристрелить его разгружайся и уматывай!» он взглянул на хруна двадцать два ноль ноль обрем сейчас уже должен быть наготове как и команда офицеров КСБ в разных уголках галактического города ожидающие рейда по длинному списку адресов подозреваемых который он им отдал ты слышал леди он толкнул джусика в спину завязываем Последние несколько секунд перед быстрым уходом всегда самые страшные. Волосок, лежащий между победой и поражением, жизнью и смертью. Джусик закрепил последний тюк и сгрузил остальные со спидера в штабель между грузовиками. — Теперь проваливай! — скомандовала она. — Я так понимаю, что не могу считать вас постоянными клиентами. Она выразительно подняла бластер. Скирата пристегнул шлем и запрыгнул на спидбайк за Джусиком. Они поднялись в воздух и, набирая высоту, прошли над складами. «Фаерфек!» — раздался в наушнике голос Дармана. «Терпеть не могу, когда ты импровизируешь, сержант». «Будто ты не самовольничал». «Приготовились!» — перебил Орда. «Женщина загрузила всю взрывчатку, кроме одного тюка, в один грузовик. Тот, что в зеленой раскраске, возле погрузочной площадки. Повторяю, зеленый грузовик не трогать. В зеленый грузовик не целимся». Или попрощаемся с половиной карусканта. Женщина никогда не слушает то, что я им говорю. К счастью, — пробормотал Скирата, — он знал, что она так отреагирует. Это значит, что мы не можем разнести только одну машину. Приоритет перед работой по другим целям — отсечь зеленый грузовик и держать его на земле. Есть, сэр, — отозвался голос. Джусик опустил спидер в трехстах метрах от складов среди группы закрытых на ночь оптовых лавок. Скирата несколько секунд глубоко дышал, чтобы успокоиться, прежде чем снова включить комлинг. «Обрим, это Скирата!» «Принял, кэл «Теперь можешь начинать, дружище! Поговорим позже!» «Понял!» Канал обрема щёлкнул и умолк. «Омега, Дельта! Всем командам это Кэлл! Всё в порядке!» «Начинайте, капитан!» «Понял, сержант. Орда начал отсчет. «Пять, четыре, три, два, один...» «Пошел, пошел, пошел! Ой-я!» Маленькая быстрая война с далеко идущими последствиями вспыхнула в деловом квартале галактического города. Глава двадцать вторая «Мы будем следить за тобой, обещаю. Ты не увидишь и не услышишь нас». Даже не узнаешь, что мы стоим за тобой. Как ощущение, джедай? Каково оно — чувствовать, что ты зависишь от милости существ с силой, которой нет даже у тебя? Теперь ты понял, как к вам относятся другие. Держи свои обещания, генерал. Или ты увидишь, как сильно может ударить небольшая, невидимая армия. Джинард, Гурланенко, генералу Арлиганузею. во время переговоров о переселении всех людей-колонистов с Квейлурой в течение 18 месяцев. Склады Кору Фрэша. Время 22.25. В 22.25 по времени тройного ноля Фай и Мириэль выбрались из-за низкой стенки на южной кромке посадочной площадки и устроились между репульсерными грузовиками, припаркованными у дальней стены напротив склада. Фай сфокусировал инфракрасный прицел своей DC-17 на зелёном грузовике и увидел яркое тепловое пятно на его корпусе. Он взял выше и увидел мешанину пятен, показывавших разнообразие температур человеческого торса. Пилот, ожидающий отправки. «У меня цель в пилотском сидении зелёного грузовика, и его двигатель выглядит тёплым в инфракрасном прицеле. Взрывчатка загружена, кто-нибудь может подтвердить?» «Вижу заднюю стену грузовика. Они закрыли створки. Внутри две цели плюс пилот». Орда помедлил. «Зеленый грузовик. Пассажиры подтверждаются. Мы должны удержать машину на земле, Вода. Мы не можем ее взорвать. Не здесь». «Дар, пилот у тебя на мушке?» Послышался звук учащенного дыхания и резкого выдоха, когда кто-то приземлился рядом с ним. Фай поглядел влево и увидел Дармана, припавшего на одно колено, вскинувшего верб и упирающегося локтем в колено. Пуля из верпа гарантированно пробьет дыру в лобовом стекле грузовика и убьет пилота, не подорвав при этом пятисотку. «Держу в прицеле. Готов!» Фай чуть двинул свои DC, разыскивая Орда на крыше. Он не смог увидеть Сева, но шлемный дальномер Орда чуть-чуть показался, когда тот поворачивал голову. «Дельта!» проговорил Лорда. «Следите за тылом зеленого грузовика, когда мы вырубим светосети. Омега целится по всем ходячим целям на посадочной площадке». Раздался голос Кэла. «Ордика, мы позади склада, блокируем задние двери. Все силы противника оценочно 24 цели. Я закончил». Фай перефокусировал прицел на внутренности склада. Он мог видеть по крайней мере девять мужчин и женщин, суетящихся внутри И еще двух, видимых в инфракрасном диапазоне, которые вскрывали ящики и раскладывали небольшие коробки и бластеры по сумкам. У меня минимум 11 контактов внутри склада и рядом. И, судя по всему, они туда притащили небольшой арсенал. Хорошая новость то, что это просто одно большое пустое пространство с выгрыженными под одной крышей помещениями. Как только вырубим свет, они закроются. Врезался Сев. Я заметил две погрузки того, что выглядело как ящики с винтовками DC-15 в маленький красный эйр у северной ограды периметра. «Шесть грузовиков выглядят горячими на холостом ходу на моем инфараке», – доложил Мириэль. «Не могу заметить никакой активности в оставшихся спидерах. Там ожидается четверо готовых к вылету». «Тогда стреляй по всем, просто на всякий случай», – ответил Лорда. «Стреляй во все, кроме зеленого грузовика!» «Я сейчас на ночном видении», — сказал Дарман. «Жду вашей команды, капитан Орда». Кор перебежал на позицию справа от фая и скользнул между грузовиками. Роторный бластер он упирал в пояс, а левой рукой обхватывал верхнюю рукоять. У него был вид человека, уверенного в своих шансах. Он даже не старался подражать команде, Он просто отвечал на брошенный ему вызов. Фай надеялся, что Скирата найдет способ приписать его к роте арка на постоянной основе. Он переключился на прицел ночного видения и установил пиктограммы целей на мужчине и женщине, которые тащили между собой плоский ящик к одному из грузовиков. Палец Фай замер на спусковом крючке. «Свет!» – прошипел Орда. Он и Сев выстрелили из гранатометов в Плекс. и обе светосети одновременно поглотили два шара желтого пламени. Грохот лишил Фаи всякой возможности услышать, как разбилась транспористиловая лобовуха зеленого грузовика. Но мгновением позже он услышал Дармана. «Пилот грузовика готов». «Один ушел», — доложил Джусик. «Повтори. Одна цель сбежала через северо-западный угол. Я чувствую, как он уходит». Прошло полсекунды застывшего времени, когда голубой бластерный огонь брызнул с позиции фая, срубая двоих тащивших ящик. Два грузовика взорвались огненными клубами, дополнив счет до шести пораженных целей. Посадочная площадка теперь была темным пятном, освещенным угасающим огнем от двух искореженных грузовиков и отдельными розчерками огня DC. С дальнего конца площадки характерное голубое стаккато разрушения роторного бластера поливала все машины на этой стороне площадки. Кор определенно с ним сжился, как это называл Кел Буир. Он промчался слева от Орда, стреляя на бегу, и превратил последний серо-серебристый спидер в клубок белого пламени. «Джусик!» — Орда прикинул, стоит ли волноваться насчет одного беглеца. «Джусик, наведи Вэу и Этейн на того, который смылся!» Позади Орда, Босс, Фиксер и скорч, Кинулись к тылу зеленого грузовика. Атин зашел с другой стороны. Босс выпустил очередь из своей DC под небольшим углом, снеся грузовику половину кожуха репульсерного привода. Теперь он точно никуда не денется. Скорч сконцентрировал огонь на складе. Орда, поля налету из одного из его парных бластеров, перемахнул через край крыши, чтобы, соскользнув по тросу, присоединиться к схватке. Выстрелы заискрились и выбили дымки из закрывавшихся дверей. Теперь внутри было заперто девять или десять террористов с изрядным количеством оружия. Но прямо сейчас не они были самой насущной проблемой для Орда. сейф ударил о землю подошвами рядом с ним и отшвырнул свой десантный шнур. «Два завалены верпом. Это все». «Двое в грузовике еще живы», — гаркнул босс. «Если у тебя сотни кило термовзрывчатки, куча детонаторов и нет выхода, что ты будешь делать?» «Прихвачу с собой столько врагов, сколько смогу», — откликнулся Суорда. «Взять этот Дикутов грузовик, пока он не отправил нас на орбиту». Две минуты в бою ощущается, как пара секунд. Фай бросился к зеленому грузовику, наступая Мириелу на пятки, бок о бок с Корром, Дарманом и Найнером. «Я уложил десятерых на посадочной площадке», — доложил Найнер. «Один мертвый пилот и две живые цели в этом грузовике». Орда указал Найнеру и Скорчу на место спереди от грузовика. «Приготовиться отвлечь их, когда фиксер и босс пойдут через заднюю дверь». Орда встал позади с бластером наготове. фиксеры Фиксер и босс приготовились по сторонам створки. Он выстрелил по креплениям створки, те лопнули и развалились. Затем послышался громкий пиу-пиу выстрелов, рикошетящих от передней части машины. И фиксер с боссом ворвались внутрь с выпущенными наручными выбролезвиями. Вспыхнули и зашипели белые огни, ручные бластеры. У Орда была доля секунды, чтобы подумать. Вот и все, она рванула. Мы покойники. Конец. А затем снова наступила тишина. Сражения для него выглядели массой оглушающего шума, перемежающегося короткой мертвой тишиной. «Фаерфек! Они даже не подсоединили детонаторы», — пробурчал Скорч. «Любители!» Он выбрался из покосившегося грузовика, Его броня почернела от бластерного огня. Босс выпрыгнул вслед за ним и стряхнул кровь с выбора лезвия, прежде чем убрать его. Орда перевел дыхание. «Кэлбуир! Мы все еще у черного хода. Тут становится скучновато. Бардика говорит, что внутри одиннадцать». «Тоже подтверждаю одиннадцать на инфракрасном прицеле», — доложил Нанер, который всегда любил точность. «Они заперлись. Мы как раз чистим грузовик от взрывчатки». Орда махнул Кору, Найнеру и Боссу приступать. Мериэль и я входят во фронтальные двери. Дар и Фай пробьют дыру в южной стене. — Не против, если мы зайдем с тыла, сынок? — поинтересовался Скирата. — У меня адреналина по уши так и тянет в заварушку. Как в старые добрые времена. — Помни, что у тебя не катарн-броня, — заметил Орда, внезапно становясь больше всех беспокоящимся за Келбуира. Скирата хохотнул. «Помни, что и ты носишь не мандаларианскую сталь!» Орда махнул Мириэлу. Его брат стряхнул мусор с синего лейтенантского отплечья и потянулся обеими руками за плечи, вытащить закинутый за спину массивный счетверенный бластер СИП. «Насчет три!» — приказал Орда. «А что случится насчет пять? Я как раз потеряю терпение!» Скирата, державший верб в левой руке и нож в правой, Услышал, как Джусик вытаскивает свой световой меч. Рыцарь-джедай в шлеме Менда. Бардика, я до самой смерти буду помнить это зрелище. Он проверил инфракрасный целеуказатель, больше из нервной привычки, чем из реальной надобности, и понадеялся на то, что у этих хатууне нет приборов ночного видения. Оглушительный двойной залп с четверенного бластера Мириэла расколол недолгую тишину. И тут же разнесло задние двери. Вслед за взрывом со стороны склада застучал дождь обломков. На миг Скирата подумал, что дверь вышибла взрывной волной. Но Джусик вскинул вверх руку, словно после хорошо проделанной работы. «Фаерфек, это и есть сила, верно?» Из дверного проема не пролилось ни лучика света. Затем кто-то внутри склада бросился к двери, и на дисплее его ПНВ выросла зернистая фигура. Скират отреагировал мгновенно и не раздумывая. Атаковал, врезал бронированным локтем в лицо, а затем ударил снизу под ребра ножом, прежде чем тот завалился назад. Лишь со следующим вздохом, за секунду наводя свой верб и сосредотачиваясь на лице в его виде, он понял, что это была женщина, назвавшая его «мандаларианским мерзавцем». Он выстрелил, прежде чем успел придумать подходящую колкость. Такова война. Ты редко думаешь о чем-то, что стоит сказать, пока не становится слишком поздно. Если тебе вообще есть что сказать. «Десять на инфе», — отметил Найнер. «Инфракрасник говорит тебе о том, кто пока еще теплый. Инфракрасник не скажет тебе, кто пока еще живой». Скирата предпочитал отслеживать столько движения. «Граната, берегись!» — рявкнул Атин. Ударная волна встряхнула Скирата и оставила звон в ушах. Он был уверен, что находился снаружи. но сейчас он оказался внутри, и Джусик одной рукой аккуратно поддержал его на ногах. Теперь он отчетливо слышал свой комлинг. Частая дробь роторного бластера раскатилась и внезапно смолкла. Для человека, учившегося деликатному искусству обращения с бомбами, кор чересчур охотно перешел к грубой технике поливания из шести стволов. «Граната!» Еще один взрыв потряс склад. «Готов!» — кто-то выругался. «Сев, скорч, Йорда заорал. «Назад! Очистить здание!» Скирата бросился за Джусиком, следуя за зеленым сиянием его светового меча. Как только они выбежали за дверь, тяжелый «бух» ударил Скирату сразу под ноги и в спину. Он еле удержал равновесие. Опустилась тишина. Скирата напряженно прислушался. «Куча разбросанных обрывков на инфе!» Судя по голосу Найнер — И непонятно, кто живой, а кто просто теплый. Скорч, ты в порядке? Да, да, в самом деле. Меня просто оглушило. Вот так, сказал Джусик. Я возвращаюсь внутрь Орда. Он повернулся и поспешил в склад. Скирата последовал за ним. Я могу найти живых, оставьте их мне. Склад теперь был практически полностью темен и тих, за исключением потрескивающих, поскрипывающих и шуршащих звуков, от оседающих обломков и остывающего сплава. Воздух смердел от озона бластерных выстрелов и животной в воне разорванных тел. Ничто не двигалось. Это заняло часы, мог бы поклясться Скирата. Нет, это заняло минуты. Его разум переключился в субъективный временной ритм боя. Зеленый световой меч Джусика оставлял зловещий след. Он явно не боялся привлечь огонь. Скирата был уверен, что он просто отобьет его в сторону, как надоедливое насекомое. «Я чувствую троих живых!» «Отлично, теперь они знают, что на сцене джедай!» Скирата представил себе лежащих на этом полу в темном безмолвном хаосе, возможно, оглохших, наверняка раненых, ловящих отблески движения в то время, когда солдаты прочесывают помещение. Команда отключили подсветку визоров, и Фай, Атин и Дарман – были почти невидимы в своей черной броне даже для него. Это должно было вселять ужас. В свои шесть лет он прятался от солдат и боялся так, что обмочил штаны. Теперь вы знаете, на что это похоже, Хаттууне. Кто-то подал голос, едва ли полслова, и это звучало как «Пожалуй...» Скиратов скинул верб в направлении шума. Он увидел мужчину, стоявшего на коленях с поднятыми руками. Файрфек, он не собирался брать пленных. «Это самое последнее, что им нужно!» Он услышал, как шумно сглотнул Джусик. «Встать к стене!» – прошипел Джусик. Он махнул рукой типу, который выглядел сдающимся. «Мог этот хатуун разглядеть джедая?» «Встать к стене!» Затем вклинился крик Дармана. «Сержант, ложись! Огня!» Скират развернулся и рухнул на колени, так же, как и Джусик, ныряя под полотнище раскаленно-белого, ревущего жидкого пламени, которое осветило разгромленный склад и на полсекунды застило ПНВ. Оно летело по широкой дуге, и Дарман принял его на себя полной мерой. Команды и солдаты инстинктивно отшатнулись прочь, а Скирата почувствовал жар даже сквозь слой древней мандаларианской стали. Дарман со все еще поднятой винтовкой, облитой горючей смесью, вспыхнул, как угольно-черная статуя. Он даже не вскрикнул. «Дар!» Скирата обнаружил, что его тело отреагировало без вмешательства мозга. Уже выпуская заряды из верпа в направлении огнеметчика. Кто-то упал, поток огня прекратился. Щелчок батареи, вставленный в бластер, отвлек его от страшной картины, пылающего, как факел Дармана. И кого-то, Фай, Найнер, кинувшегося валить своего брата на землю в попытке сбить огонь. Скирата уловил слабый отблеск индикатора зарядки боковым зрением и дернул верп в том направлении, Но внезапно вмешался Джусик, взмахнув своим световым мечом по размытой, сияющей дуге. Теперь Скирата видел, что стоящий на коленях человек, человек, притворявшийся сдавшимся, вытащил бластер. Тот все еще был сжат в его подергивающейся руке. Почему-то эта уловка разозлила Скирату больше всего. — Все чисто, — доложил Джусик. «Дар — Дар! Он взглянул на потолок. — Держись, Дар! Катарн-броня могла выдерживать высокие температуры, но горючая смесь облепила доспехи Дармана. Она сопротивлялась попыткам Найнера и Сева сбить пламя подобранными обрывками мешков. Скира отодернулся было набросить на него свою куртку. Внезапно прекрасный липкий дождь наполнил воздух. Сработала система пожаротушения. — Рад, что она работает, — пробормотал джусик Белое облако шипящего пара обволокло Дармана и склад снова погрузился во тьму. Пламя исчезло, с потолка листал огнегаситель. Скирата присел возле Дармана, отодвинув с дороги Найнера и Орда. От брони того все еще служаром. «Ты в порядке, сынок?» «Сержант». «Задело?» «Не очень. Хотя заставило подергаться». «Эта смесь — штука мерзкая». Доспехи Дармана отчетливо шипели, остывая. Его голос подрагивал. «Спасибо». Твое рукоделие, Бардика!» Скирата помог Дарману подняться на ноги. К его доспехам все еще было не прикоснуться. «Ты врубил систему пожаротушения». «Я хорош не только для вышибания дверей». Джусик прошелся по мусору и раздробленному дирастилу, потом застыл на месте. «Все», — тихо сказал он. «Живых точно никого не осталось». Парень при этом казался совершенно спокойным, или же, по крайней мере, он хорошо контролировал голос. Дармон натряхнулся, и Ордо протянул Диму Диси. Восемь нашлемных фонарей ожили и зашарили по помещению, высвечивая картину дымящихся стен и того, что Скирата слишком часто видел на многих и многих полях боя. Один из лучей дернулся к крыше. «Мы эту шабловую крышу наполовину снесли», — хмыкнул босс. «Последний раз, когда я полагаюсь на инфрак». «Кандаси и Бардика! Он всяко лучше, чем прицел!» «Да ну!» — это был голос фиксера. «Раз все так здорово, что же мы того не заметили? Дроидов ты, конечно, увидишь, они на тебя выбегут. А это мразь!» «Хочешь взглянуть, Нервот?» «Они просто такие обыкновенные!» «А сейчас они такие мертвые!» — добавил Сев. Их прервал Орда. «Здесь мы закончили ввода. Время сваливать». Он положил руку в перчатки на плечо с 9 «Девять минут, Кэлбуир. Могло быть и меньше, но уж как получилось. Уходим». Скирата потянул Дармана за руку и последовал за Джусиком. «Я все еще могу сражаться. Я все еще хорош». «Но он не настолько хорош, как молодые парни на пике формы, и ему нужно что-то делать, чтобы однажды не стать для них обузой». Об этом он будет беспокоиться позже, как и его лодыжки. Сейчас им надо подождать Вел и Тейн, которые все еще охотятся.